люеву теперь любовь моя не та а к знаю я ты тоже что же о том что лунная метла стихов не расплескала лужи грустяй радуясь звезде спадающей тебе на брови ты сердце выпеснил избе но в сердце дома не построил И тот, кого ты ждал в ночи, Прошел, как прежде, мимо крова. О, друг, кому ж твои ключи Ты золотил поющим словом? Тебе о солнце не пропеть, В окошко не увидеть рая. Так мельница крылом махая, С земли не может улететь».